Прости, мама, но мне кажется, что это пустая траха денег. Упрямо проговорил Михаил. Пройдет лет двадцать, и все забудут и о Ренуаре, и о Мане, и Александер. Не смог удержаться от усмешки. Что за манера у старшего брата, вечно рваться рассуждать о том, в чем совершенно не разбирается. Михаил перехватил его взгляд, без труда угадал мысли младшего брата и нахмурился. Я покупаю картины для собственного удовольствия, улыбнулась Амалия, и мне все равно, что будут думать об их создателях через двадцать лет и сколько они будут стоить. Если мы говорим о деньгах, то их куда легче. Сделать на чем-нибудь другом. — Согласен, — кивнул Михаил. Затем повернулся к брату. — Кстати, а что, в Оксфорде уже наступили каникулы? Я не ждал увидеть тебя так рано. Звякнула вилка, которую Александр положил на стол. — Вот начинается, — с досадой подумала Амалия. Я больше не буду там учиться, холодно сообщил Александр. Почему? Можно узнать причину? Можно. Я повздорил с одним студентом и вызвал его на дуэль. А так как его отец лорд и важная шишка, он добился, чтобы меня отчислили. Я так и не понял, дуэль была или нет. Поинтересовался Михаил. Было их что, чем все закончилось? Ничем. Я прострелил ему бедро, так что теперь этот наглец будет хромать до конца своих дней. Амалия поглядела на непреклонное лицо сына и подумала, что причины ссоры вряд ли были разногласия по поводу какого-нибудь монолога Шекспира. И правильно. — неожиданно одобрил Михаил. — Никогда не следует спускать обиду, когда можно за нее покарать. — Прекратите эти разговоры в моем доме! — приказала Мария холодно, хотя внутри все кипело. — Вы оба невыносимы. А если бы ногу прострелили тебе, что тогда? — Да. А если бы все кончилось гораздо хуже и он убил тебя, у него бы ничего не получилось? Уверенно ответил Александр. Я стреляю лучше, чем он. А если бы хорошо стрелял, если к нему повезло, ведь бывает так, что везет даже тем, кто стреляет плохо. Значит, ранил бы меня или убил. Но слава богу, никто никого не убил. Вмешалась Аделаида Станиславовна, которая видела, что ее дочь готова в сердцах договорить много лишнего. Дети, как вам десерт? Его, между прочим, готовила наша новая кухарка. Казимир тотчас же подхватил тему десерта, развил ее и направил беседу в правильное русло, то есть такое. Когда уже никто никого не мог задеть. После обеда Михаил задержался, чтобы немного помузицировать на пианино для Ксении. Остальные разошлись по комнатам, и в столовой остались только Амалия и Александр. Я вас не стесняю, спросил сын. Ты же знаешь, что нет. А вообще, что ты собираешься теперь делать? Молодой человек вздохнул. По правде говоря, Александр принадлежал к таким людям, которые куда лучше представляют чего они не хотят, чем то, чего собственно желают от жизни. Но юноша хорошо знал мать и чувствовал, что с ней можно говорить свободно. Пока я об этом не думал. Но вполне могу учиться в Париже. А ты хочешь? проницательно спросила Амалия, Александр неуклюже повел плечами. Не знаю, я не представляю для чего все это. Что все это? Учиться, зубрить десятки скучных и ненужных предметов для того, чтобы потом целый день карпеть в конторе и делать вид, что работаешь. Тратить свою жизнь на всякую, на всякие глупости, чтобы потом в один прекрасный день проснуться и понять, пора умирать, а ты так и не сделал ничего стоящего. Амалия пристально посмотрела на сына, что-то новенькое и напоминает дядюшку Казимира с его упорным нежеланием принимать на себя любые обязательства. Или Саша просто начитался модных книжек и воспринял всерьез то, что там написано. Но ты бы хотел стать кем-то, — настаивала баронесса, — кем? Согласна, в работе на одном месте нет ничего захватывающего, но ведь есть что-то такое, что тебе по душе. И он а что пожал плечами? Миг! И у матери возникло ощущение, словно... Перед ней только что захлопнулись створки раковины, в которую спрятался ее сын. А знаешь, что самое неприятное? выпалил Александр, что люди мерзавцы, причем все. Из-за этого пропадает охота иметь с ними дело. А Мария не смогла удержаться от улыбки. Сколько философии! Какие безнадежные смыслы! И все, наверняка, из-за того, что приятель, с которым он дрался на дуэли, не к месту дал волю языку. Бедный мой мизантроп! Что ж мне с тобой делать? Баронесса протянула руку, чтобы пригладить торчащие волосы сына. Александр из-под лобья покосился на нее, и она внезапно рассердившись. Взъерошила ему волосы так, что те стали дыбом. «Мама! Тону тебя!» Амалия поднялась с места. «У меня есть билеты в театр. Если хочешь, можешь пойти. Хоть развеешься?» «Нет!» — твердо ответил Александр, приглаживая волос. «Прости, не хочу!» Французские пьесы глупы до неоприличия. А во всех на разные лады толкуется... А дуэльтеры, как будто ничего кроме этого в жизни не существует. Хуже только русские пьесы, где персонажи истязают друг друга, сами толком не зная для чего. А Мария пристально посмотрела на сына. Боже мой, да чего же он серьезен? Просто отор и вперед. Интересно, когда у него это пройдет и почему? Из-за кого? В какой момент Саша заделался таким мизантропом? Скорее всего, смутно помыслила Амалия, из-за женщины. И, как всегда, случается в жизни из-за такой, которая не стоит и его мизинца. Баронесса как раз собиралась осторожно навести разговор на данную тему, как вдруг растворилась дверь, И горничная доложила, что ее хочет видеть комиссар полиции.